А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц. Доктор, заражения не будет? Нет, шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом. Не уходите, доктор. Слушаюсь, вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной. Ему хватит. Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечаем не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове. Ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам. Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня И начинай отвечать Ты меня слышишь? Ну, ответь мне Ты слышишь меня? Да Я слышу Хорошо Теперь расскажи, как зовут твоего шефа «На кого он выходит в Москве? Когда ты стал на них работать? Где ты родился? Кто такая Цаченька? Цаченька — это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я жду, ну!» Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять. Умница. Хорошо. «Как фамилия папы?» Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц. «Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательные вещи. Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!» Видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. ну ведь это Мюллер. мюллер Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа. Папа, меня любил папа. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо. Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь. Тогда, возможно, кома, группенфюрер. Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит? Позвольте, я задам ему вопросы. Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время. Ойгин. Выйдите со мной. Слушаюсь, Духом Пюре. Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину. Тогда зачем же все это? Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом. Что вам более дорого? Рыцарский крест или... Или двадцать пять тысяч долларов. Отвечайте быстро мне в глаза. Прямо смотрите. Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать. Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот. Десять тысяч. Благодарю вас, Группенфюрер. Остальные пятнадцать получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена. Хорошо. А суть ее сводится к следующему. На вас третий Об этой операции... Знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейх Слейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных, Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте. Понял. Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, угу. руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, да. пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройленд Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материн, который ему передан. Yes. Это совершенно секретные данные. Понял. Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешки громко и торопливо диктовал фрау лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешки. Вы все понимаете, что я говорю? А? Так точно, грубанфюрер. Не кричите. Потом к вам придет... Мой человек Он скажет вам пароль Я Принес посылку От доктора Рудольфа Распишитесь Он передает вам саквояж В нем мина с радиомеханизмом Вы заносите саквояж В комнату, где работают Гешки и Фрау лотер Садитесь к столу И пишите им на бумаге Через пять минут Вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите Фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радио Мини. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется... Вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна? Нет, Грубенфюр. Ну, ничего. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмарк-штрассе, Я вам объясню ее сокровенную суть. Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. тело Штирлиц лежал в кровавом тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным, но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась как ирзат шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад. «Заставь! «Заставь! «Заставь! «А что это такое? «Зачем? «Зачем я вспомнил это слово?» я и так все время заставлял себя. Я устал от этого. Нет. Нет, ты должен. И ты можешь себя заставить. А канонада отчего-то совсем не слышна. А что если... Рвались танки Венка Или ССФЦ Шернера Или с Далесом Сговорился Гиммлер а -а -а. Я жив Я жив Жив И слышна кананада, Просто они били меня по голове. И поэтому я стал плохо слышать. Это ничего. Ничего. Это пройдет. Это пройдет. Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться. Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль гешки Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлетт человек особый. Он под поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди. Они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними документом, что собран там будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они поверят ему.